Сергей Тармашев. Древний. Час воздаяния. От автора. Несколько слов о мире древнего. Изначально сага о древнем охватывала период в один миллион лет и начиналась за многие сотни тысячелетий до наших дней. Позже, по различным соображениям, ее пришлось разбить на несколько разных миров, часть из которых стали моими сериями, не входящими в цикл «Древний». Все мои миры с тех пор являются самостоятельными, хронологическая связь между ними нарушилась, но причинно-следственная осталась. Поэтому не стоит искать прямого проникновения одного мира в другой, а также задаваться вопросом, в каком порядке они выстраиваются. Но в том или ином виде, в большинстве случаев завуалировано, все они пересекаются между собой. Я не стал убирать эти связи, ибо в них скрыт некий смысл, познать который совершенно не обязательно тратить. Так как не всем это будет интересно, а я стараюсь не перегружать людей ненужной им информации. Для кого-то мои книги могут быть просто развлекательной литературой из жанра фантастики, и этому я буду тоже весьма рад. Для меня ценен каждый читатель, покупающий книги. Теперь непосредственно о Древнем 7. Когда я делал продолжение трилогии «Катастрофа корпорация. Война», я планировал, что книг будет тоже три «Вторжение. Расплата. Возрождение». Однако объем возрождения превысил все мыслимые границы, а именно, достиг объема двух больших, а то и трех небольших книг. Поэтому, чтобы не выпускать в продажу Гроссбух по жуткой цене, книги без того стоят совсем недешево, было принято решение сделать седьмую книгу, куда войдет все то, что не уместилось в возрождении, а также непосредственно концовка. Поэтому древнего семь стоит воспринимать окончанием возрождения, но не самостоятельной книгой. Надеюсь, что она вам понравится. На этом завершается текущий хронологический отрезок саги и, одобренный к обнародованию, древний заканчивается. Быть или не быть в продолжении, это я буду решать не ранее, чем через два года, основываясь на ваших пожеланиях. До тех пор древнего не будет. Как и в прошлый раз, сага должна пройти испытание временем. «Опасен враг, что, потрясая оружием, презрел границы земель наших и войною беспощадною идет на священные земли народа Дра-О. Всем миром должно встать на его пути и сразить войско неприятельское. Но неизмеримо более опасен тот враг, что безоружным и со сладкой улыбкой на устах приходит под личиной странника несчастного. Ибо он, источая лесть и дружелюбие, Без всякой битвы занимает землю нашу, словно собственную, и плодится он среди нас, и множится свободно и без меры. И вот уже нет на собственной земле места народу Дра-О, и чужаки восседают на тронах мужей торговых и государственных, а их лживые заповеди, червем незримым, стремятся источить в труху гнилую священные законы предков и затуманить разум детей наших чуждою верою и обычаями». Таких недругов умершвлять надо в без пощады и в тысячу крат пуще тех, которые вражды своей не прячут. Синодальный перевод радиоперехвата затухающих колебаний, автоматической трансляции песни обретения свободы погибшей цивилизации Драо, занесенной в первую священную скрижаль Реулов. Ориентировочная дата обнаружения информации – 2 миллиона лет назад. Точные данные неизвестны. Глава 1. Разведка Галактика Млечный Путь, жизненное пространство расы Тхасмуа, система Шурасанг, борт разведывательного корабля цивилизации Риулов, максимальный режим загрузки полей преломления 17 мая 3265 года по единому времени Содружества. Патрульные корабли врагов стремительно приближались, и расчеты показывали, что их курс пройдет в каких-то 50 ладрангах от затаившегося разведчика. Практически в притирку по космическим меркам. На таком расстоянии сенсоры гравитации могут почувствовать даже столь ничтожное притяжение, которое создает небольшая масса шпионского кораблика. Иоакарис инстинктивно затаил дыхание и вновь окинул взглядом показания многочисленных приборов, в шестой раз убеждаясь, что все корабельные системы работают исправно. Но его опасения были напрасны. Оборудование древних людей функционировало, как всегда, идеально, и уровень надежности человеческих технологий не переставал удивлять бывалого пилота. Он висел в полутора миллионах ладрангов от местного Солнца над плоскостью эклиптики вот уже 37-е сутки непрерывно ведя наблюдение за противником всеми доступными в пассивном режиме средствами. И до сих пор ни один из многочисленных патрулей, каждый день многократно прочесывающих Солнечную систему, ни разу даже не заподозрил его присутствие. Операцию по инфильтрации шпионских кораблей во вражеские миры разрабатывал человеческий генштаб под руководством самого Великого и любой из офицеров Риулов, принимавших участие в ее проведении с большим уважением оценивал недосягаемый профессионализм древних воителей Содружества. Каждая минута операции была продумана посекундно, досконально и до мелочей, вплоть до десятка различных вариантов возможного непредвиденного развития событий. Более 200 тысяч разведывательных кораблей союзных флотов, объединенных в четыре полка, одновременно ушли в гиперпрыжок на предельной скорости, что не могло оставаться незамеченным для следящих систем врагов. Каждый полк следовал к собственной цели – вражескому пространству одной из цивилизаций, участниц Альянса. Целью подразделения, в состав которого входил кораблик Иоакариса, были жизненные территории расы Тхасмоа. Стартовать прямо из туманности смерти в таким количеством машин было невозможно, и потому полк сначала вывели за ее пределы, ради чего флот Риулов принял отчаянный бой с объединенными флотилиями Гридринианцев и Тхасмоа. Их эскадры, рыскающие вокруг туманности, с каждой неделей становились все сильнее и многочисленнее, и этот отвлекающий маневр был необходим для успешного начала разведывательной операции. Пока воины флота героически сражались со втрое превосходящими силами врагов, которым со всех близлежащих порабощенных систем немедленно устремились мощные эскадры подкреплений, полк кораблей шпионов успел незамеченным выйти к свободному от влияния противника участку космоса. Разведчики смогли перегруппироваться, провести краткое до восстановления ресурса гиперприводов и убедиться в исправности оборудования прежде, чем враги отреагировали на столь крупное боевое соединение Риулов, внезапно оказавшееся вне защиты туманности смерти. Полк ушёл в гипер за четверть часа до прибытия первых эскадр противника и немедленно развил максимально возможную скорость. Не оставалось никаких сомнений в том, что по окончании сорокасуточного прыжка в точке выхода в реальный космос их уже будут ожидать огромные силы врагов, чьи аналитики безошибочно определят конечную точку маршрута полка по столь мощным возмущениям гиперпространства. Но хрупкие корабли-шпионы не собирались идти в лобовые атаки на тяжелые флоты противника. Командир каждой машины скрупулезно вел обратный отсчет, и в условленное время все разведчики перервали гиперпрыжок, выводя свои корабли в реальное пространство у самых вражеских границ. Полк не дошел до конечной точки маршрута две световые недели и немедленно лег в дрейф, используя скудные секунды отдыха для частичной регенерации ресурса гипердвигателей. Как и ожидалось, враги не исключали подобного маневра и были к нему готовы. Заранее собранные в пограничных солнечных системах карательные эскадры немедленно выдвинулись на перехват. Гиперпереход на столь малое расстояние занимал считанные секунды, но именно на них и был выстроен расчет, ведь связь в гиперпространстве недоступна. Едва следящие системы зафиксировали гиперпрыжок карательных сил, полк вновь ушел в гипер на максимальном ускорении, устремившись вглубь вражеского пространства. Враги подняли по тревоге гарнизоны, размещенные в солнечных системах, где ожидался выход шпионских подразделений Риулов, но полк снова принудительно прервал гиперпрыжок за несколько мгновений до его окончания. Гарнизоны противника немедленно отрядили на перехват флоты, но на этот раз разведчики заставили их серьезно задуматься. Полк разделился на две сотни эскадр, ушедших в прыжок в разных направлениях на все той же максимальной скорости. Эскадры выходили из гипера на окраинах различных вражеских солнечных систем и немедленно прыгали дальше, не вступая в бой с гарнизонами противника, лихорадочно пытающимися успеть рассчитать точное место выхода разведчиков, чья гиперскорость не имела равных в галактике. Полк повторил этот маневр еще трижды, после чего перешел на прыжки в режиме максимальной скрытности. Вот уже месяц огромные силы противника были заняты поисками непрерывно перемещающихся шпионских эскадрильей, все глубже уходящих в родные миры тхас -Моа. И никто не догадывался о том, что истинная цель этой сложной рискованной игры в прятки со смертью была достигнута еще в самом начале операции. Тогда, в самой первой вражеской солнечной системе, откуда полк совершил прыжок, разбившись на множество эскадрильей, в гипер ушли не все шпионские корабли. Машина Иоакариса осталась надежно укрытая полями преломления новейшего поколения, созданными великим мыслителем древних человеческих воителей. Недостачу одного единственного разведчика среди десятков тысяч кораблей полка, рассыпавшегося на 200 подразделений, враги заметить не смогли, и с тех пор он, неким не обнаруженный, висел в безбрежной чернильной пустоте безразличного ко всему космоса собирая воедино информационные потоки с автоматических шпионских зондов. Уходящие от преследования эскадрильи полка в каждой вражеской солнечной системе оставляли сотни таких зондов, и те, снабженные автономными полями преломления и слабеньким двигателем, медленно расползались по космическому безбрежью. Враги бросались в гиперпространственную погоню за эскадрильями Риулов, уходя все дальше, гарнизоны их солнечных систем, в которых побывали шпионы, сбивались с ног, прочесывая бесконечную пустоту космического пространства в поисках возможных затаившихся разведчиков, но усилия эти не приносили результата. Время от времени тот или иной шпионский зонт начинал активное сканирование, изучая инфраструктуру и деятельность противника, и обнаруживал себя. Но прежде чем патрульные формации успевали добраться до него, устройство выплевывало в бескрайний космос сжатый информационный пакет и самоликвидировалось. Иногда противник успевал засечь сигнал, но одного короткого импульса было недостаточно для определения его адресата. Расчеты избивали все те же разведывательные эскадрильи Реулов, скачущие по пространству врага. Каждый раз, выходя в реальный космос, они на несколько секунд развивали бурную активность на частотах шпионских зондов, создавая ощущение, что пытаются услышать именно их передачи. Неразбериха усиливалась, и противник наращивал плотность контрразведевательных мероприятий. Разыскивались и уничтожались зонды, просчитывались пути следования разведчиков, огромные силы рассеивались по предполагаемым местам их выхода в реальный космос.